Глава 19. История Сорши. Из отопий доносился звон тюремного колокола, эхом отдаваясь у Сорши в голове. Колокол не умолкал все утро, и по острову гуляли слухи и сплетни. Через несколько часов прибыли тюремщики. Они прочесывали берега, стучались в двери. По их словам, Сбежавший узник, некий мошенник, был еще молодым и довольно крепким, но не настолько, чтобы преодолеть сильные течения и добраться до берега. Его тело до сих пор не нашли. Когда они покинули остров Сорша, спустилась в одну из песчаных бухточек. После прилива там часто можно было обнаружить моллюсков и мидий, и другие сокровища из глубины. Однажды она нашла там жемчужину и подарила Прю на 16-летие. Это было несколько недель назад. Сорша услышала его прежде, чем заметила. По берегу разнесся протяжный стон, полный муки. Сорша рукой заслонила глаза от солнца, ожидая увидеть морского льва. Когда стон раздался снова, Сорша краем глаза уловила движение и поняла, что невдалеке от нее лежит непокрытый илом камень, а почти бездыханное тело. Убедившись, что рядом никого нет, Анна подошла поближе и опустилась на гальку. К ее удивлению, беглец оказался не намного старше ее, и она задалась вопросом: как за такую короткую жизнь можно совершить все то, в чем его обвиняли? Все опасения при виде него отпали сами собой. Юноша был слаб, как котенок. Он поднял на нее серые глаза, красивые, даже при том, что ресницы слиплись от песка. Корка засохшего ила у него на губах треснула, и он произнес "Помоги, пожалуйста". Сорша могла бы бросить его здесь или позвать тюремщиков, но ее охватила жалость. Жизнь в нем едва теплилась, и наверняка угасла бы, окажись он снова в сырой камере. Подолом юбки она осторожно вытерла грязь его лица. Беглец смотрел на Соршу с таким доверием, с такой благодарностью, что этот взгляд ее покорил никто и никогда так на нее не смотрел Сорша уже тогда поняла, что поможет ему и спрячет его в пещере, скрытой от посторонних глаз Его звали Винтербейс С каждым днем, с каждым обедом, который Сорша у))\кратко ему приносила, он набирался сил. Он рассказывал ей о своем прошлом и делился надеждами на будущее. Он умел рассмешить ее, как никто другой мама и прю никогда не шутели, а улыбались сухо одними губами. И Сорше помимо собственной воли тянулась к нему и уже воображала будущее, в котором им не придется расставаться. Винтер понемногу приходил в себя, становился все крепче, как и ее чувства к нему. А опасность подбиралась все ближе. Жители острова всю неделю шептались, но Сорше это было не в диковинку. Поначалу она не придавала значения ни косым взглядам, ни тому, как прерывались разговоры, когда она входила в лавку или в церковь, или проходила мимо открытой двери. За 18 лет на острове она привыкла, что в каждой бочке мёда бывает ложка дегтя, что про нее постоянно ходят сплетни. Достаточно было не обращать на них внимания, и рано или поздно они задухали сами собой. Однако на этот раз События приняли иной оборот. Что-то изменилось. Но ведь и вправду изменилось, напомнила себе Сорша. Она пошла на огромный риск, поставила под угрозу и собственную жизнь, и жизнь всей своей семьи. Стоял душный вечер, и от пота щипало подмышками. Сорша стерла капельки с верхней губы. Был уже почти конец августа, и долгое засушливое лето по-прежнему не желало сдавать позиции. Она поспешила к ветхохебаре, которую они с мамой и прё называли домом. Над лавандой гудели сонные пчелы, измученные жарой. Подойдя к дому, Сорша увидела, что все окна и двери открыты нараспашку. Мама сидела во дворе и чистила картошку над тазом с мутной водой. "Ты сегодня поздно", заметила она. "Опять. Это все жара", сказала Сорша, проходя мимо нее в темный душный дом. В лицо ей ударил горячий воздух. Она поставила на стол корзину с комёмом и вернулась наружу, утирая пот со лба. Это не жара. Мама говорила тихо, но было в ее голосе что-то такое, что даже в воздух словно бы стал холоднее. Я знаю, где ты была, милая моя. Сорша молча села на землю порога, подняв облачко пыли. Рядом обнюхивала траву молоденькая рыжая кошка. Мама уже оставила попытки ее прогнать. Эта блохастая кошечка объявилась неделю назад и ясно дала понять, что это теперь ее дом. Сорша потрогала пальцем кончик ее хвоста. Если не знаешь откуда кто-то взялся, не бросайся к нему с распростёртыми объятиями, сказала мама. Картошка плюхнулась в воду, забрызгав кошку но та и ухом не повела. Про нас можно сказать то же самое, ответила Сорша. Из-за жары негодования, сквозившее в ее голосе, было слабее обычного. Правда, нас с распростёртыми объятиями что-то никто и не встречает. Они нас терпят, Им и мы за это стоит сказать спасибо. Но почему? Этот вопрос Сорша задавала уже не раз. За что говорить спасибо? Почему нельзя просто уехать куда-нибудь, где нас никто не знает и ни в чем не будет винить? И как ты себе это представляешь? отрезала мама. Оставить людей, которые нас приняли. Со скрипом проворчала Сорша. Людей трое из которых пожертвовали жизнью ради незнакомцев, ради нас. Как будто я этого не знаю. Сорша стукнула кулаком по земле, взметнув еще одно облачко пыли. Кошка чихнула. Мам, тебе не надоело вечно чувствовать себя виноватой? Мне надоело, что тебе постоянно об этом напоминают. Снаружи лежал целый мир. Почему же мама настаивала, что они должны жить в ограниченном, замкнутом мирке? Ты привыкнешь, отрывисто сказала мама. Это не такая уж и большая плата за наши жизни. Они не забывают, значит, и мы не должны. Но в том-то и дело, грустно заметила Сорша. Здесь мы постоянно всем напоминаем о плохом. С тем же успехом нас могли бы посадить в тюрьму на соседнем острове. Не такая уж большая плата, как я и сказала. Мама начала чистить новую картофелину. К тому же, я не знаю, можно ли нам вообще уезжать. Никому другому нельзя. Затем этот остров и нужен. Они здесь, потому что их сюда сослали, возразила Сорша. Но мы-то не в ссылке, Это неважно. Мы тут живем как все, и не выбираем, какие правила к нам относятся, а какие нет. Мамины волосы сияли словно подсолнух вокруг головы. Усорши волосы были такого же медного оттенка, но совсем не кудрявились. На ощупь они были как шёлк, такие волосы никогда не вьются. Люди шепчутся, добавила мама. Они всегда шепчутся. Мама кинула на нее быстрый взгляд и понизила голос. Ты им дала хороший повод. Ногти у нее были бурыми от грязи. Она скоблила картошку, и при каждом взмахе ножа Сорша чувствовала, что это по ней проходятся лезвием, обнажая ее душу, выворачивая наизнанку. Есть вещи, которые так просто не скроешь. Не спишешь на суеверие или вранье. Прятать кого-то это не то же самое, что я не виновата, что все это умею. Нет. Но если ты что-то умеешь, это еще не значит, что это надо делать. Я никому не причиняю вреда, прошептала Сорша. На глаза навернулись слезы, и она упрямо их вытерла. Я просто хотела помочь. Знаю. Мама отложила нож, повернулась к Сорше и взяла ее лицо в свои влажные руки, пропахшие землей. Но для всех остальных это выглядит иначе. Они знают, что Беглец выжил, иначе его уже вынесло бы на берег. Они знают, что он где-то прячется. Сегодня на острове опять были тюремщики. Искали его. Если тебя поймают, то отвезут на остров расплаты и запрут в этом проклятом месте. И и она умолкла и приложила ладони к собственным щекам, пытаясь успокоиться. Где-то поблизости зачирикал птичка. Они не смогут меня запереть, сказала Сорша. Если даже попробуют, я как-нибудь выберусь. Спрячусь, когда они отвернутся. Только если тебя не заточат в башне, прошептала мама. А именно туда тебя и отправят. Там всегда содержат тех, кого подозревают в колдовстве. Что-то в мамином голосе заставило ее сердце сжаться. Почему? потому что в башне колдовать нельзя. Ты ведь помнишь ее историю. Знаешь, из чего ее построили? Сорша нахмурила брови. Из кернов?» Мама кивнула. Её строители сделали то, чего делать нельзя. Растревожили чьи-то несчастные души, ограбили их могилы, украли камни, единственные отличительные знаки. Эта башня пропитана смертью. Поэтому там и невозможно колдовать. Ты же знаешь, чем караются особо тяжкие преступления, Сорша кивнула. Это все знали. Наказанием за них была смерть. Ты думаешь, нам здесь плохо? приглушенно сказала мама. Ты просто не была там, где еще хуже. А такие места есть. Поверь мне. Мам, откуда ты бежала? Тогда, когда тебя нашли в топих, Ты никогда никому не говорила, даже мне. Оттуда, куда я не хочу возвращаться. Оттуда, где у женщины и девочек нет ни сил, ни голоса, ни даже имен. Так что и само это место для меня теперь безыменное. Но тут тоже почти ни у кого нет имен, — недоуменно сказала Сорша. Это была одна из особенностей острова, более всего ненавистных для нее. У большинства здешних жителей имелись только фамилии. Не считая рожденных на острове детей Сорша и ее родные были единственными, кто носил собственные имена. Верно. Но разница в том, что здесь это наказание за проступки, оно распространяется на всех, и на мужчин, и на женщин. Я знаю, ты благодарна за то, что нас тут приняли, но мы могли бы поехать куда угодно. Сорша на мгновение умолкла, всматриваясь в мамино лицо, но на него уже наползало знакомое замкнутое выражение. Неужели? Ты просто думаешь, что здесь тебя не станут искать, да? спросила она, начиная прозревать. Это идеальное место для того, чтобы спрятаться. Остров для сильных преступников. Никто по доброй воле сюда не отправится. Мама, избегая ее взгляда, воткнула нож в картофелину. Есть места и похуже. Наверное, грустно сказала Сорша. Но она знала, что есть места и получше. Места, где прошлое не будет их преследовать, и где к ним будут относиться как к обычным людям. Так же, как к ней относится в Интер. Но мне-то откуда знать? В кустах поблизости хрустнула ветка. Сорша широко распахнула карие глаза, выискивая в зарослях кролика или лису. Но вместо этого увидела другие глаза бледные, бесцветные с редкими светлыми ресницами. Послышался шорох, и они исчезли из виду. Раздался шелест сухой травы и стук удаляющихся шагов. Сорша хотела было окликнуть ее, но осеклась, когда услышала, как мама тихо мучит сквозь зубы от досады. "Это была твоя сестра, да?" спросила она, и ее голос холодно прозвенел в теплом вечернем воздухе. Прёденс Иди сюда, работы полно. Не сердись на нее, мам. Сорша вгляделась в заросли, но сестры нигде не было видно. По маминому голосу можно было безошибочно угадать, когда она обращалась к Прю. С ней она разговаривала более резко и отрывисто, чем с Соршей. Было заметно, какая из дочек у нее ходит в любимицы, хотя Сорша ради сестры всегда притворялась, что это не так. Я послала ее проверить силки еще час назад. Мама подняла таз и унесла в дом. Сорша последовала за ней, сразу же покрывшись потом в душном помещении. Если она не поторопится, останемся без ужина. Одним воронам известно, сколько времени она теряет, когда вот так без дела шатается по кустам. "Мам", упрекнула ее Сорша. "Она же услышит. Зачем так грубо?" Мама пожала плечами и кинула картошку в кастрюлю со свежей водой. "Трудно с ней. Всегда было трудно. Но не труднее же, чем со мной. Мама помолчала. Сорша ждала, что она начнет возражать или ругаться, но напрасно. Она завидует, наконец сказала мама. Хочет уметь то же, что и ты. Иногда у нее такой взгляд. Мама всегда все видит. Мам, это нечестно, вздохнула Сорша. Для неё не было секретом, что Прю тоже хотела бы иметь ее способности. Сестра сама много раз об этом говорила. Но что в этом плохого? Она перевела взгляд на окно. Между стеклами билась застрявшая муха. Сорша и раньше слышала от мамы подобные слова. Прю была более медлительной, более неуклюжей, чем Сорша. Это она всегда падала в крапиву кашляла на всю церковь посреди мессы и била посуду во время мытья она ела вдвое больше сорша, а объяснять ей что-то новое нужно было вдвое дольше на что у мамы вечно не хватало ни времени, ни терпения однако несмотря на все это прю всегда рвалась помочь всегда старалась угодить разве сорша могла к ней плохо относиться и это не считая того, что сестра была ее единственной подругой позови ее». Мама захлопнула кастрюлю тяжелой железной крышкой. А не то она весь вечер там прослоняется. Сорша прошмыгнула наружу, радуясь, что спаслась от духоты. На дверью росли розы, и выходя, она зацепилась волосами о шипы. Позже Сорша вспоминала этот момент и думала: а вдруг это было предупреждение? Вдруг какой-то маленький добрый дух пытался не выпустить ее наружу. Пройдя немного по улице, Она услышала чьи-то легкие шаги, звучащие в такт ее собственным. Она резко обернулась и оказалась нос к носу с Прю. Бесцветные глаза сестры были почти вровень с глазами Сорши. "Галки на халке", воскликнула Сорша, чувствуя, как заколотилось сердце. "Зачем же так подкрадываться?" Прю улыбнулась, обнажив редкие тускловатые зубы и зашагала с ней в ногу. Соршу прошиб нервный пот. Далеко ли она была от дома? Слышала ли их разговор? Сорша снова пожалела, что мама так строга к Прю. То и так было не просто жить в тени сестры, маминой любимицы, да еще с удивительными способностями. И даже если Прю время от времени косится на нее с досадой, разве можно ее за это винить? Ты уже проверила силки? в них ничего нет. Прю сунула руки в карман передника и засвистила сквозь зубы. Не хотела идти домой с пустыми руками, решила подождать и еще раз проверить, а мама уже и рассердилась. "Это все жара", пробормотала Сорша. Она всегда придумывала оправдания для маминой резкости. "Мол она устала, замерзла, хочет есть". Прю посмотрела на нее долгим взглядом. "Да, понимаю" сказала она наконец. Бедная мама. «Пойдем вместе, предложила Сорша. Может, хотя бы у обрыва будет ветерок. Они добрались туда за несколько минут. По дороге, болтая о жаре, однако ощущение тревоги все нарастало, нависало над Соршей подобно грозовой тучи. Когда сестры добрались до обрыва, порыв ветра с морских топей ненадолго развеял это неприятное ощущение, а заодно и осушил мокрый лоб Сорши. Девушка вгляделась вдаль, туда, где виднелось распывчатое пятно главного острова. Он был слишком далеко, и днём смотреть было особо не на что. Зато ночью там светились красивые огоньки. После этого ее взгляд как всегда задержался на острове Утраты. Он тоже был слишком далеко для того, чтобы разглядеть часовню или керны на могилах. На пещере в скале отсюда можно было увидеть Из листого берега. Перед тремя вдовами полукругом торчали смертоносные скалы. Чёртывые зубы сегодня будто голодные, заметила Прю. Цорша кивнула. Как раз была отлив, и можно было рассмотреть скалы во всех ужасных подробностях. Их острые края, которые не могла укрыть отступившая вода, торчали наружу. Глядя на них, Цорша не могла не подумать о той ночи, почти два десятка лет назад, когда ее маму чуть не выбросила на скалы на которых пузырилась морская пена. Она тогда спаслась ценой жизни от трёх незнакомцев. Незнакомцев, которые навсегда остались с ней. Знаешь, тут люди говорят. Меня не видно в траве, и я слышала, как они шепчутся. Руки у Сорши покрылись мурашками, даром что вечер был жаркий. Она не рассказывала об Винтере не прю, не маме, хотя мама и сама догадалась. Мама всегда все видит. И о чем говорят? Российна спросила она. Расскажи. Сейчас она больше всего хотела, как следует поплавать в прохладной воде, думая об Винтере, а потом прийти к нему в темную пещеру. Крюп поддела ногой камушек, и тот скатился с обрыва. Говорят, что сбежавший узник все еще здесь, на острове, что вода стоит слишком низко и уйти у него никак не получилось бы. Так что он где-то прячется. Думаю, будь это так, его уже нашли бы. В голосе Сорша звучало раздражение. Проклятая жара, проклятые слухи. Мама говорила ей то же самое. Они ведь обыскали каждый уголок, разве нет? Сорша говорила спокойно, но внутри у нее все трепетало. Если Сорша что-то прятала, это никто не мог найти, кроме мамы. А с недавних пор даже ей это не удавалось. И все же, как бы она не доверяла своим способностям, она была не настолько самонадеена, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Если кто-то ему помогает, неудивительно, что его не нашли. Прю опустилась на колени и сорвала сухую травинку. «Они, конечно, искали, но на острове много потайных мест. И все знают, что ты можешь спрятать что угодно. Прю закусила травинку. В детстве ты никому не раскрывала свои тайники. Она игриво толкнула Соршу локтем. Даже мне. Сорша неловко улыбнулась. Почему Прю всегда так настойчива? Почему вечно пытается залезть ей в душу? Даже до появления Винтера у Сорши были секреты, которыми она не хотела делиться, но сестра, кажется, этого не понимала. Знаешь, продолжила Прю. Если есть какие-то потайные места, о которых знаешь только ты, то о них и правда стоит рассказать надзирателям. Если они такие болваны, что не могут найти детские тайники, пусть пеняют на себя. Сорша не отводила взгляда от топкого болотистого берега под обрывом, боясь, что по ее глазам можно все прочитать, но уже понимала, что узелок ее тайны потихоньку распускают нитка за ниткой. Мы обе знаем, что речь не только об этом. Трепет в груди усилился, словно там махала крыльями уже не бабочка, а птица. "Да, но кроме вас, с мамой никто не знает, что именно я умею. Они, может, что-то и подозревают, но доказать это никогда не смогут". В бесцветных глазах мелькнула тревога. "И все таки будь осторожна". Прёза молчала и огляделась. "Это правда, да? Ты действительно прячешь беглого узника?" "Нет, конечно". Ложь сухим пыльным комом застряла у нее в горле. Но я где-то час назад слышала, как два стражника разговаривали у колодца. Я туда прокралась, чтобы попить воды. Я пряталась в кустах и особо не вслушивалась, о чем они говорят, пока не услышала твое имя. Кто-то вчера вечером видел тебя с ним возле пещер. Сорша закрыла глаза. Так значит, ее заметили. Мамины слова о башне тревожным набатом зазвучали в голове, но притяжение Уинтера было сильнее. Оно влекло ее, словно приливная волна. Прю, хватит вопросов, с давленным голосом сказала она. Ответов тебе все равно лучше не знать. Если мне грозит беда, не хочу, чтобы вы с мамой в это были впутаны. Ох, Сторша!» — прошептала Прю. Во что же ты ввязалась? Она коснулась ее своей липкой ладонью, но Сорша непроизвольно одернула руку. Она была слишком взволнована, слишком раздражена, чтобы ее трогали или утешали. И чтобы заметить боль в глазах Хупрё. "Погоди. Ты сказала, меня видели у пещер?" Прю моргнула, не изменившись в лице. "Никто не мог видеть меня у пещер". Сорша пристально поглядела на сестру. "Я там спряталась" у бухты. Аню, пещер, я перепутала. Быстро сказала Прю и отодвинулась подальше от края обрыва. Потом она встала и пошла по низкорослой траве к силкам. Сорша последовала за ней. Ощущение тревоги вернулось. Прю, резко сказала она, когда сестра остановилась у селков. Ты что, следишь за мной? Прю склонилась над ловушкой. Не сердись, прошептала она. Я я видела тебя и какого-то парня. А потом вы оба исчезли, так что я продолжила смотреть. Потом я увидела следы на песке около пещеры и поняла, что ты там его прячешь. У Сорши засосала подложечкой. Кто-нибудь еще это видел? Нет. Хорошо. Сердце Сорши рвалось из груди. Она смотрела, как Прю тонкими бледными пальцами распутывает селки и достает мертвого кролика. Глаза у него застыли, лапы окоченели. Сорша нахмурилась, чувствуя, как внутри нарастает беспокойство. Ты же говорила, что проверяла селки, и они были пустые. Но этот кролик умер явно не час назад. Ой, воскликнула Прю. Эти я, видимо, забыла проверить. Сорша отвела глаза. Ей было не по себе от того, как запросто ее сестра обращалась с мертвечиной. «Пойдем домой. Мама ждет». Я не хотела подглядывать, слабым голосом сказала Прю. Я просто увидела вас, и мне стало интересно, кто это с тобой. Вот и все». «Все в порядке. Сорша сделала глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями. Мне и правда надо быть осторожнее. И всё-таки кто-то заметил, кроме Прю. Что если они увидят, как возле пещер сами собой появляются следы? Стоит ли и дальше рисковать жизнью ради Винтера? Если мама сказала правду, то в башне никакое колдовство ее не спасет. Оттуда было всего два пути наружу: безумие или казнь. Это все знали. Сорша оторвала глаза от обрыва. «Идем», — повторила она.